Короткие рассказы для детей. История 311. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Псалом 102, стих 2. По проселочной дороге бежал мальчик в больших башмаках. Он тащил за руку маленькую сестренку и непрерывно повторял «На один пфенинг – перец солью, на один пфеник перец солью». Мама послала его в лавку, и чтобы не забыть, что нужно купить, мальчик бормотал «За один пфеник перец солью». Это услышал другой мальчик и крикнул малышу. «Что тебе нужно? Фунт фасоли?» Мгновенно малыш забыл свое задание и повторял теперь «фунт фасоли! Фунт фасоли!» Потом встретил его другой плутишка и закричал навстречу. «Да, да! Фасоли и масло в волю!» Малыш запнулся и стал бормотать «Масло в волю! Масло в волю!». Когда он со своей маленькой сестренкой проходил мимо одной торговой лавки, то услышал, как кто-то говорил «Дайте, пожалуйста, кружку кваса». «Кружку кваса?» – подумал малыш. «Да, я должен принести кружку кваса». Наконец он дошел до лавки и встал в очередь. Немного странный хозяин лавки в большом цветном фартуке спросил его. — Ну, сынок, чего ты хочешь? — Пожалуйста, кружку кваса, сказал мальчик. — Как? На один пфеник кружку кваса? — Нет, тут что-то не так. На один пфеник можно купить только пакетик перца с солью. Ах, да, правильно, это как раз маме и нужно. Дайте мне один пакетик перца с солью. Вот так можно быстро все забыть. Не было бы у нас в Библии, все люди давно бы забыли о Боге. Большинство людей не помнят, что нужно благодарить Бога за то, что в Иисусе Христе Его возлюбленном Сыне, мы имеем все необходимое для этой жизни и будущей. Мы имеем Его милость и сострадание, искупление от всех грехов, насущный хлеб и часто, сверх всего, еще и здоровье. Но где хвала и благодарение человека своему Творцу за все эти дары?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 венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется, подобно орлу, юность Твоя. Это Псалом 102, стихи с 1 по 5. Давайте никогда не будем забывать того, что сделал Господь для нас. А сейчас поблагодарим Его За долготерпение, милость и благость. За то, что Он воздает нам не по нашим делам, а по Своей милости посылает все необходимое.